Глава 17. Выбор без выбора. Лирден. Когда в центр нашего круга вывели демонов, я просто опешил, растерялся, до да банально не поверил своим глазам. И всё же, серокожая демоница была именно той, что подходила ко мне в боссом сапожнике, прямо перед облавой. Только тогда она оказалась лащёной и яркой. Теперь же выглядела откровенно потрёпанна. На вид совсем юная, но у демонов и возраст считается иначе. По сути, профессор прав, эти двое почти наши ровесники. От того видеть их в качестве наглядного пособия особенно неприятно. Во время демонстрации приборов, обеспечивающих покорность пленников, я почти сорвался. Уже хотел вмешаться, пусть перед нами демоны Но это не значит, что их нужно вот так мучить. К счастью, меня остановила Дайриса, так же как я до этого остановил её. Она ведь сама едва не кинулась в атаку, едва завидев демонов. В ней явно взыграла родовая магия. Всё же знаменитая сила Гринвайдеров была дана им именно для борьбы с этими врагами. Так что в Дайри просто сработали инстинкты. А о демонах я знал немало. С тех пор, как на меня в один момент вылили правду о моём родном отце, мне стало очень важно выяснить, как можно больше о своих, скажем, дальних родственниках. Да, мой родитель был демоном полукровкой. Он когда-то соблазнил мою мать, чтобы получить возможность добраться до отца Айрисы. Кажется, по этой причине нашу вражду с ней даже кровной считать можно. Мама умудрилась полюбить своего нечаянного любовника, принять его сущность и даже сознательно помогала демонам. Увы, мой так называемый папаша не пережил той диверсии, которую сам же и готовил. По иронии судьбы, наши с Дайри настоящие отцы погибли вместе. Один нападал, другой защищался. Я же с ранней юности подозревал, что Леонард Римерди мне не родной. Мы с ним совсем не были похожи. Да и моих старших брата и сестру он любил заметно больше, а я оказался не нужен ни ему, ни матери, которая вообще дома почти не появлялась, предпочитая жить на заграничных курортах. Не стоит удивляться, что я вырос заночивой, эгоистичной сволочью. Меня, конечно, пытались воспитывать няни, но безуспешно. Зато в пансионе мне достался куратор с несгибаемым характером. Он не боялся ставить меня на место, даже заручился поддержкой отца, то есть Леонардо. Но в те мои 16 лет его воспитание больше походило на своеобразное насилие над моей личностью. Правда, после того, как я ушёл из дома, именно куратор Эванс помог мне погубить самого себя. а попытаться найти собственный путь, за что я искренне ему благодарен. После окончания пансиона он даже разрешил мне какое-то время пожить у него, помог найти работу, подготовиться к поступлению в университет. Но вся эта подготовка оказалась бессмысленной, потому что даже пройдя по баллам и сдав все экзамены, я банально не смог оплатить собственную учебу. Пришлось пропустить целый год, но мне всё равно не удалось скопить даже на оплату одного семестра. Поэтому единственным выходом стало решение отправиться в Корфицкое королевство, где имелась академия, в которой не требовалось выплачивать непомерные суммы за обучение. Но там не держали тех, кто не желал учиться, отчисляли сразу. Тогда-то мне и пришлось основательно взяться за ум. Располагалась она в Царихе, самом ближайшем городе Кархановой Пустоши, и демонов в этом поселении встречалось достаточно. Разумеется, они все были под личинами, но я мог видеть сквозь любые иллюзии, и мне пришлось быстро научиться не подавать виду, что я кого-то из них разоблачил. Родство с этими существами было моим проклятием. Даже представлять не хочу, как на подобную новость могут отреагировать мои друзья, сокурсники, преподаватели. Это станет для меня началом конца. Об этой моей грязной тайне знали единицы. Но сегодня своим эмоциональным выступлением молодая демоница очень ясно дала понять, что догадалась. Я ведь не поддался в клубе её чарам. Да я банально не знала, что их девушки могут влиять на мужчин. Нигде мне не попадалось такой информации. На том и прокололся. Эта Серакожея молчать не станет, легко поделится своими догадками с полицией и преподавателями. Поверят ли ей? Не обязательно, но могут попытаться проверить. Если начнут копать, то могут дорыться до моей настоящей фамилии. И до истории, после которой я ушёл из дома. А там и до да правды о моём происхождении рукой подать, тем более если они уже заранее будут знать, что стоит искать. Но как мне теперь быть? Договариваться с демоницей, а есть иной выбор. После занятия, когда демонов увели, а нам разрешили расходиться. Я тоже хотел уйти, но меня остановила Даириса. Что ты задумал? выдала она, преградив мне путь. Даже за запястье поймала, обхватила его своими ладонями и смотрела так грозно и взволнованно, что я невольно улыбнулся. "Лир", сказала с нажимом. "Хорошо хоть говорить старалась очень тихо. Не делай вид, что не понимаешь. Эта дамочка смотрела на тебя так, будто вы с ней старые знакомые, а я чувствовала твоё напряжение. Всё хорошо", постарался убедить её. "Врёшь", покачала она головой. Нет, правда, всё хорошо. Не бери в голову. Если проблемы и есть, то я с ними справлюсь. Я старался говорить спокойно и даже немного весело, беззаботно, но Дайри упрямо не желала мне верить. Смотрела пристально, не отводила взгляда и улыбаться в ответ не собиралась. Лирден, мы только-только помирились. Давай не будем снова ругаться, тем более из-за глупости, проговорила она серьёзным тоном. и смотрела будто дознаватель на преступника. Просто скажи мне, что тебя так насторожило? Эта девушка твоя знакомая? Она для тебя опасна? Не лезь. Изображать спокойствие стало глупо. Это мои проблемы, и я с ними справлюсь. Другая бы на её месте обиделась и ушла, но только не Дариса. Слушай, гордец недоделанный. Я уже поняла, что ты у нас парень самостоятельный и совсем давно привык сам разбираться. Она говорила, упрямо глядя мне в глаза. Но сейчас ты в моём университете. Я знаю тут каждую собаку и могу почти всё. Просто позволь тебе помочь. Я наступила на горло гордости, когда пришла к тебе мириться. Наступи и ты своей. Поверь, Лир, я не желаю тебе зла, совсем наоборот. Она была права во всём. И мне на самом деле стоило согласиться. К тому же, моя тайна для Дайри тайной не была. Вот только я не мог, не мог втянуть ее в это. Если кто-то из демонов узнает, что Дайриса имеет отношение к роду Гленвайдер, то ей не жить. В отличие от своего всесильного братца, Дайрис слишком слаба, чтобы дать достойный отпор врагам, особенно если их будет много. Думаю, за ней и сейчас присматривают. Да, официально она сестра Скайдена Гленвайдера, только по матери. Думаю, она и иллюзию носила именно потому, что имела типичную внешность бывшего императорского рода: светлые, почти платиновые волосы и ярко-синие глаза. По всем документам Дайри родилась во втором браке от другого мужчины, но я точно знал, что она дочь принца павшей империи Бастиана Гленвайдера. Откуда? Случайно подслушал разговор отца и её браца Это случилось утром того дня, когда я совершил самый большой проступок в своей жизни. Поддался на уговоры матери и позволил чужакам пройти в наш дом и похитить мою сестру с супругом. Они должны были забрать ещё и Дайри, но я не смог её отдать. Пришлось в буквальном смысле связать её и спрятать. И вот сейчас Дайри предлагала свою помощь. Но я слишком хорошо понимал, что помогая мне, она может сильно подставиться, потому никак не мог её в это втянуть. Дайри отцепил девичьи руки от своего запястья и осторожно сжал её маленькую ладонь. Я справлюсь сам, и дело тут не в гордости, просто этот вопрос мне нужно решить самостоятельно. Ты всё равно ничем помочь не сможешь, но мне очень приятно знать, что тебе не всё равно. Её взгляд чуть потеплел. Но губы оставались упрямо сжаты. Кстати, свою ручку из моего лёгкого захвата она высвобождать не собиралась. И это отозвалось в моём сердце теплом. «Прошу, не наделай глупостей», — проговорила она. «И если вдруг моя помощь всё-таки понадобится, просто дай знать, в любое время». «Так и сделаю». Я улыбнулся ей. А она вдруг улыбнулась мне. «Так легко и свободно, так искренне». Словно я действительно ей дорог. Словно мы на самом деле были настоящими друзьями или даже больше, чем друзьями. Но я сильно сомневаюсь, что это самое больше между нами вообще возможно. А жаль. Ночь время сна, время искренних чувств, время смелости. И время преступлений. Чтобы поговорить с демоницей, я решил дождаться глубокой ночи. До самого отбоя сидел у диверта, где официально находилась и моя комната в общежитии. Читал конспекты, готовился к скорым экзаменам, до начала которых оставалось меньше недели. Многие парни знали, что у меня есть Аиलिसा, и с пониманием отнеслись к моему желанию поучиться здесь. Всё же четырёхлетняя девочка, которая и так редко видит папу, точно не дала бы мне спокойно позаниматься. Див после отбоя ушёл на свидание со своей милой. Уж не знаю, что и где они собирались делать в такое время, спрашивать не стал. Сам же дождался полуночи и тихо вышел за дверь. Мой путь лежал в сторону склада, расположенного на окраине университета. Именно там в одной из подвальных комнат держали привезённых демонов. Папаста не боялся, ведь сейчас никто не смог бы меня заметить. Это было ещё одной особенностью удара, доставшегося мне, полагаю, именно от родного отца. Я мог не только видеть сквозь иллюзии, но и скрыться от любого существа. Ещё в детстве выяснил, что если очень сильно захочу, могу спрятаться от няни так, что она ни за что не найдёт. А однажды, чуть не попавшись на воровстве конфеты из её коробки, отчаянно пожелал, чтобы она меня не заметила. И получилось. Уже позже я понял, как это работает, но никому так и не признался в такой своей особенности. Даже Диф не знал. Думаю, оно и к лучшему. Сейчас мне не приходилось напрягаться, чтобы стать для всех незаметным. Стоило лишь представить, что меня накрывает зеленоватый полупрозрачный полог, и всё получалось само собой. Так я довольно просто прошёл мимо полицейского, охраняющего вход на склад. А заодно и наши наглядные пособия. Шаги могли услышать, потому идти приходилось медленно и очень тихо. Мимо второго из дежурных охранников вообще пробирался по стеночке и потратив уйму времени и ещё больше нервов Всё-таки оказался в подвальном коридоре перед просторной камерой, где сейчас тихо спали два демона. Помещение заливал свет гейры, нашего ночного светила, и в такой обстановке всё начинало восприниматься ещё острее и опаснее. Пришёл красавчик. Шёпотом проговорила серокожая девушка и осторожно, без лишних звуков, перетекла к решётчатой стене. Свою невидимость я развеял, как только миновал полицейских. Открывать такие тайны этой демонице в мои планы никак не входило. Времени мало, говорил я тихо-тихо. Ты один из нас. Почему ты с ними? выдала она с явной претензией и даже с обидой. Я не имею отношения к вашему племени. Не нужно врать ни мне, ни себе. Я даже с ходу могу сказать, из какого ты клана? «Сойерт-лайерты, видящие истину, и не важно, сколько в тебе нашей крови. Дар открылся, значит, ты наш. Я человек, на три четверти, и мне плевать, что ты думаешь. Завтра, — произнесла она задумчиво, — утром. Я скажу вашему профессору, что ты демон, пусть и на четверть. Вот тогда и посмотрим, важно это или нет». Как ни странно, но мне даже легче стало после ее заявления. Мы оба понимали, что она сделает это, если я не вмешаюсь. Значит, можно будет обойтись без лишнего трёпа. Я слушаю, сказал, глядя ей в глаза. Помоги избежать. Это мне вполне по силам, бросил равнодушно. Но согласись, для меня куда легче просто убить вас обоих. Так я решу одним махом все проблемы, и даже если меня вычислят, то отделаюсь лёгким выговором за порчу наглядных пособий. Демоница наpregлась. Она ведь прекрасно понимала, что сейчас даже защититься не сможет. Испуганно отступила назад в тень, но я жестом попросил её остановиться. Но есть другой выход, прошептал, сам шагнув ближе к решётке и покосился на демона, который больше не притворялся спящим. Вы оба даёте магическую кровную клятву, что освободившись, сразу же отправитесь обратно в Арханову пустошь, никогда не навредите никому из людей, а каждый из вас будет моим должником. Возврат долга жизни я могу попросить в любой момент. Согласны? Нет, подал голос парень. Это неприемлемые условия, ведь ты сможешь потребовать убить кого-то из наших близких. а магия не даст нарушить слово. «Согласен», кивнул я. «В таком случае просто уточните в клятве, что не станете по моей указке никого убивать или наносить иной физический вред». «А ты хитрый!» Демон подошел прямо к решетке, встав перед девушкой. «Тебе ведь явно что-то от нас нужно». «Не отрицаю. Но давайте не будем тянуть. Времени мало. Согласны? Выбирайте». Быстрая смерть или долгая мирная жизнь. Они переглянулись, но первой ответила демоница. Я согласна. Брат продолжал смотреть на неё. Его лицо красноречиво выражало высшую степень недовольства и раздражения, а всё тело словно немного увеличилось. И нет, мне не показалось. Это было именно началом боевой трансформации. Мне как-то довелось читать о ней в одном очень древнем фолианте. но даже там не нашлось ни единого изображения того, как выглядит изменённая форма демона. Я предусмотрительно отошёл от решётки, но глаза с жадностью всматривались в парня, выискивая заметные изменения. Правда, увидеть удалось лишь чёрные когти, образовавшиеся на месте нормальных ногтей. Они были длинными и явно очень острыми. Убить такими расплюнуть. Стоп. А как он делает это с наддетами на нём ограничителями? Или я чего-то не понимаю? Ладно, гадёныш, твоя взяла, прошептал демон. Я тоже согласен на твою клятву. Вот и замечательно. Они покорно произнесли слова клятвы, закрепив её руной эмферс и собственной кровью. Хотели вынудить меня отдать ответную клятву, но ничего не добились. Сейчас именно у меня на руках были все козляри. К тому же, теперь я знал их имена и в случае чего смогу найти этих двоих с помощью простого ритуала, как связанных со мной долгом жизни. После я оставил демонов и отправился к охранникам. Пришло время исполнять свою часть сделки. Первого получилось нейтрализовать быстро, прикрывшись своим личным отводом глаз. Я рассыпал в комнате, где он сидел, порошок из сонного сбора. Специально сделал это на видном месте, чтобы сразу нашли, когда начнётся расследование. А спустя пару минут мужчина уснул. Второй полицейский сидел на лавочке у входа в здание. Дверь, как и в прошлый раз, поддалась бесшумно и его внимание не привлекла. Но использовать тот же порошок в этот раз стало бы глупостью. На открытом воздухе этого вещества понадобилось бы не меньше килограмма, да и то не факт, что сработало бы. Поэтому пришлось импровизировать. Сначала я ещё попытался обойтись без применения силы. Бросил горсть сонного сбора прямо в лицо мужчине. Тот чихнул и резко подскочил на ноги, высматривая противника. Засыпать он явно не собирался. Применить сейчас магию было равносильно тому, чтобы сразу сознаться в содеянном. Тут любой специалист определит слепок ауры, но и медлить дальше я не имел права. Мне срочно требовалось какое-нибудь оружие, палка или что-то подобное. И тут взгляд выхватил стоящий на лавочке большой серебристый термос. Недолго думая, подкрался к полицейскому, который снова уткнулся в экран своего фонапа. Ну а дальше всё получилось быстро и просто. Я не особо сильно ударил его по голове, и он упал. К счастью, не на землю, а всё на ту же лавочку, что немного успокоило мою совесть. Но не успел я об этом подумать, как почувствовал внутри странную тяжесть, будто сама кровь в моих венах налилась металлом, который ещё и с каждым мгновением начал нагреваться. Это было плохим знаком. и я уже догадался, что именно со мной происходит. Но пришлось собрать всю свою волю и отправиться вызволять демонов. Ведь если не поспешу, то все окажется бессмысленно. «Эй, красавчик, тебя чем-то приложили? Какой-то руной?» — спросила демоница, увидев меня. «Нет, все хорошо», — отмахнулся я. «Уходите скорее». Дальше я действовал уже почти ничего не соображая. Открыл камеру, провел пленников к выходу, объяснил, как выбраться за пределы университетского городка незамеченными. С каждой секундой мне становилось хуже, а приходилось держаться. Но даже в таком состоянии все же умудрился пройти часть обратного пути к общежитию, прикрывшись магией от чужих глаз. По ступенькам уже почти полз, а войдя в комнату, понял, что больше не смогу сделать и шага. Во мне будто поселилось неизвестное существо, выкачивающее силы и пылающее жаром. Лир, эй, что с тобой? Диверт стоял у своей кровати, видимо, сам только что вернулся. Никаких целителей, прошептал я, уже не в состоянии говорить нормально. Никакого лазарета. Я справлюсь сам. Эта фраза отняла у меня последние силы. До кровати увы, я так и не добрался. рухнул там же где и стоял